Глава 11. «Люсинда, ты мою помаду не брала?» «Зачем она мне?» — буркнула из комнаты коллега. «Действительно, зачем, если Люси не пользуется косметикой?» «И не видела? Ну, разве что на тебе». Лида опустилась на колени и пошарила ладонями по плиточному полу. Она даже заглянула за унитаз, надеясь, что любимая помада из лимитированной коллекции известного бренда выпала из раскрытой косметички и куда-то закатилась. Не жалея новых брюк, которые Лида купила специально для зимних выездов на объекты, она исследовала все закутки, но пропажу не обнаружила. «Не понимаю. Я ее вчера оставила в косметичке. Потом найдется», — успокоила Люсинда, застыв в дверях в ванной. «А ты не можешь посмотреть, где она? Ты же ведь экстрасенс?» Но Люсинда только фыркнула. «Я буду тебе должна», — предприняла еще одну попытку уговорить коллегу Лида. Но Люсинда покачала головой. «Ты мне и так уже должна за поездку с тобой. Не передумала?» «Нет», — поспешно ответила Лида, боясь, что коллега разгадала ее истинное настроение. Помада была лишь поводом задержаться. В другой ситуации Лида воспользовалась бы гигиеничкой, а потом заказала бы нужную помаду через интернет, пусть и не в ретро-футляре, но того же оттенка. Но этим утром она слишком нервничала. С самого рассвета маячила перспектива поездки по присланному темным адресу. «Все же надо бы сообщить Максу». «Скажу. Потом. Люси, не начинай. Если не хочешь ехать, оставайся». Но Люсинда демонстративно задернула на куртке молнию и указала головой на выход. «Автобус через десять минут. Оставь свою помаду, потом поищем вместе». «Я так и знала, что ты настоящий друг», — вырвалась у Лиды. «Если бы не эмоции, эти треклятые эмоции, такого бы она, конечно, не сказала». Люсинда на ее слова тоже отреагировала странно, вытаращила зеленые глазищи, на мгновение зависла, а затем зажмурилась и мотнула головой. Пошли, хрипло позвала коллега, будто побоялась тоже сказать что-то не то. Если пропустим автобус, то никуда не поедем. ЛИДА поспешно обулась и влезла в куртку, но в гостиничном коридоре им преградил путь Гера. И куда это вы собрались? По делам, буркнула ЛИДА и попыталась протиснуться мимо, но парень ловко выставил руку, опершись ладонью о стену. «Обо всех делах нам сообщает Макс в чат, и сегодня там было только одно распоряжение — сидеть в гостинице». «У меня личное дело, нужно кое-что купить», — возмутилась Лида. Но Гера медленно перевел взгляд на Люсинду, а потом обратно. «С каких это пор ты ходишь на шопинг не одна, а в компании Лю...» Он осекся, потому что в коридор выглянула одетая верхнюю одежду Лая. «Вы тоже, похоже, не собирались сидеть в номере». Тут же вставила Лида, но Гера ее реплику проигнорировал и обратился к дочери. «Солнце, подожди, я сейчас закончу и поедем завтракать». Свои слова он сопроводил жестами, показывая, как он ест. Лида воспользовалась тем, что бывший жених убрал руку и проскользнула мимо. Но Гера ухватил за рукав уже Люсинду. «Давайте без выкрутасов, я несу за вас ответственность, так начальник приказал». «С каких пор Макс стал солдафонить?» — с вызовом вопросила Лида. «С тех пор, как с вами, то с одной, то с другой чуть не случилась беда», — рявкнул Гера. «Так, давайте орать будете потом и в другом месте», — вмешалась Люсинда и указала подбородком на наблюдавшую за сценой девочку. «Мы не орём, мы решаем вопрос», — резко ответил Гера. Таким тоном он ещё никогда не говорил с коллегами. «Нам некогда, мы опаздываем на автобус», — в отчаянии воскликнула Лида, и сделала задержавшейся люсинди большие глаза. Но напарница будто этого не заметила. «Ок, понял. Опаздываете на автобус. Секунду, никуда не уходите. Это приказ. Не мой, а Макса». Гера быстро вошел в номер и через пару мгновений вернулся. Коснулся плеча дочери и кивнул ей, приглашая следовать за ним. «Отвезу я вас на этот ваш шопинг. Лезть не буду. Посижу с лая в машине. Но одни вы никуда не поедете». «Макс сказал, что я ваш таксист и бодигард, так что давайте без капризов». Поняла Лида? «Душа моя». Последняя фраза прозвучала не ласково и нежно, как раньше, а издевательски. Лида сказала бы что-то обидное в ответ, но, приняв поражение, молча кивнула. В машине Геры легче не стало. Наоборот, накатила тоска. В салоне все было знакомо. Ароматизатор, маленькое пятно на светлой обивке возле окна. Только на этот раз Лиде пришлось занять сидение не рядом с водителем, А позади, потому что на ее месте теперь восседала Лая. Это вездесущая Лая, разрушительница счастья и причина всех бед. Нет, Лида понимала, что девочка ни в чем не виновата. Это Мария появилась из прошлого Геры и тут же заявила на него права. А легкомысленный жених поддался чарам коварной соблазнительницы, забыв о невесте, которую, видимо, и не любил. Лида отвернулась к окну, потому что ей внезапно захотелось плакать. Спокойно, все хорошо, прошептала вдруг сидевшая рядом Люсинда. Лида, не глядя на нее, кивнула. Все хорошо, да ни черта не хорошо, все омерзительно плохо. Но зверь, который вновь опасно заворочился в душе, от слов коллеги внезапно свернулся клубком. Куда ехать? Адрес скажите? Поселок Воронцова, вместо Лиды ответила Люсинда. 20 минут дороги показались невыносимыми, и дело было уже не в гере и не в проснувшихся воспоминаниях об их счастливых моментах, а в ожидании. Неизвестность давила. Воображение рисовало картины одна страшнее другой. Не едут ли они в новую ловушку? Лида кляла себя за неумный поступок отправиться по первому щелчку врага туда, где он демонстративно положил кусочек сыра. Она рзала, сжимала пальцами края сиденья, выглядывала в окно, но ничего, кроме однообразных пейзажей, не видела. Масло в огонь добавил короткий телефонный разговор Люсинды с Максом. Коллега отчиталась, что они едут проверить какую-то гипотезу. Люси явно пыталась выгородить Лиду не только перед Герой, но и перед начальством. И при этом она знала, от кого Лида получала сообщение. «Приехали», — объявил Гера в тот момент, когда Лида уже собралась попросить его развернуться. «И что вы тут забыли?» Он явно не купился на отмазку с магазином. Но гадать о мотивах бывшего жениха, согласившегося на эту сомнительную авантюру, Лида не стала. Машину Гера остановил напротив ветхого забора, с досок которого с трупьями свисала старая краска. Да и вся улица, насколько удалось ее разглядеть из окна, приятных впечатлений не вызывала. Разбитая дорога с ямами, обветшавшие заборы, за которыми прятались низкие, будто сгорбившиеся от времени деревянные домики. В благополучии Воронцова проигрывала в разы даже самой старой улицы, Шершинева. «Проверим кое-что», — отрезала Люсинда раньше, чем Лида нашла, что ответить. «Подожди здесь». «Ок», — хмыкнул Гера, которому, видимо, не хотелось вылезать из теплого салона на стылую неухоженную улицу. «Я за вами из окна послежу». Лая никак не отреагировала на то, что ее завезли в какую-то глушь, вытащила телефон и погрузилась в соцсети. Вот уж кого не волновало происходящее в реале лида открыла дверь и чуть не вступила в прикрытую хрупким литком лужу от волнения сердце билось так громко что заглушало мысли она нервно оглянулась словно ожидала внезапного появления врага идем хрипло позвала люсинда и первой направилась к покосившейся калитке что вот прям так от чего то шепотом спросила лида а как еще буркнула люси и надавила на кнопку звонка резкая трель прозвучала громче грома Казалось, скрежещущая тренька не разнеслась по неухоженной улице, взметнулась до небес, разбудив задремавшую в тучах грозу. И та, разбуженная раньше весны, вот-вот громыхнет праведным гневом, сверкнет молниями и обрушит на землю ярость град. «Ты что творишь?» — ужаснулась Лида. Она собиралась осмотреться, попытаться понять, зачем темный отправил ей этот адрес, понаблюдать со стороны, а коллега своей выходкой будто столкнула ее с обрыва. Что их ждет за неказистой калиткой? Кто обитает в этом крошечном домике, бывшем когда-то голубым, но под дождями выленившим до серого, будто седого, цвета? Но время шло, а им к облегчению Лиды никто не открыл. «Пусто. Пошли. Мы приехали сюда, чтобы вернуться ни с чем», — возмутилась Люсинда. «В доме кто-то есть. Занавеска колыхнулась». Но позвонить снова она не успела, потому что из соседнего дома вышла на крыльцо женщина и закричала. «Баба Валя не принимает! Не звоните, она не откроет!» «Идем!» — тихо шепнула Люсинда, и торопливо, пока женщина не успела скрыться, направилась к соседнему участку. «Погодите!» — страх внезапно отпустил Лиду. В этой неказистой избушке проживала неведомая баба Валя. Вряд ли темный устроил тут ловушку. Женщина-соседка задержалась, а потом и вовсе спустилась с крыльца и подошла к забору. Было ей за пятьдесят, но, может, и больше. Женщина куталась в мужскую широкую куртку, переступала ногами в шерстяных носках и тапках и недовольно поджимала тонкие губы. «Мы не знали, что баба Валя не принимает. Даже не знаю, кто теперь может мне помочь». Лида с самой располагающей улыбкой произнесла первое, что пришло в голову, в надежде прощупать почву. «И попала в точку». «Баба Валя сейчас болеет, это я запретила ей открывать. Иначе...» — соседка махнула рукой и, чуть смягчившись, пояснила. Силы у нее уже не те, что раньше. Оно и не мудрено. Всю жизнь проработала, даже на пенсию не сразу ушла. И потом продолжала принимать на даму. А ей уже под восемьдесят. Куда уж дальше? Пора отдохнуть. Пусть хоть поболеет спокойно. Так что, девоньки, нет приема. Даже если вы только за рецептом пришли. Люсинда с Лидой быстро переглянулись, и следующий вопрос задала уже Люси. «А у нее нет учеников. Нам бы срочно. Такая ситуация». «Вы о ее бывших ординаторах?» — уточнила женщина. «Так кто же знает, где они сейчас и в какой больнице принимают?» «Баба Валя знает, но не я. А тревожить сегодня ее не дам, но передам, что вы приходили». «С какой вы проблемой? С бесплодием? По-женски болячка?» Лида немного опешила от прямоты женщины, но сделала про себя вывод, что баба Валя врач. И нужный ответ пришел сразу. «Я к бабе Вале за советом, она же и травами лечит». Соседка поправила ворот куртки и после этого ответила. «Ну да, отправляла пациенток в аптеку за сборами. Народной медицины она не гнушается». «Вот», — обрадовалась Лида, «пожалуйста, мне очень нужно поговорить с бабой Валей». «Только не сегодня». Категорично заявила женщина. Вены у нее болят. Ей до двери дойти тяжело. Она же всю жизнь на ногах. То роды, то операции, возраст, да еще и простыла. Это я велела ей не открывать. Сама ношу и продукты, и мази из аптеки. Я оставлю вам свой телефон. Обещаю, что не буду вашу соседку утомлять. Женщина смерила Лиду оценивающим взглядом, помолчала, а потом строго вопросила: Как тебя зовут? Лида. Ладно, давай свой номер. Женщина сходила в дом за ручкой и блокнотом, и Лида продиктовала телефон. «Меня Света зовут. Позвоню, когда бабе вали, станет лучше». «Хорошо, спасибо вам», — сердечно поблагодарила Лида. В машину они возвращались под пристальным взглядом бдительной соседки, которая не ушла со двора даже тогда, когда Гера тронулся с места. Развернуться здесь было негде, поэтому пришлось доехать по колдобинам, рискуя забуксовать в одной из них до небольшого пустыря в конце улицы. Проезжая мимо дома бабы Вали, Лида бросила взгляд на окна, но увидела лишь плотно задернутые занавески. Уважаемый доктор, и в таком бараке живет, а у некоторых денег с избытком, проворчала Люсинда, видимо, в адрес отца олигарха. Лида же думала о том, что забыла спросить фамилию врача. Баба Валя. Ни фамилии, ни отчества. Все, в гостиницу, нарушил молчание Гера. Слава богу, не стал задавать вопросов, потому что Лида не знала, что ему ответить. Но Гера, удовлетворившись угуканьем Люсинды, больше не произнес ни слова. И в этой тишине, которую нарушала только приглушенная музыка из телефона Лаи, мысли Лиды зазвучали громче, тревожнее. Пожилая женщина работала, похоже, акушером-гинекологом. Что хотел сказать этим Иван Темный? На что намекал? Гера внезапно свернул на обочину и притормозил возле забегаловки. «У меня ребенок не кормлен», — объявил он с вызовом, хоть ни Люсинда, ни Лида не задавали ему вопросов. Девочка-подросток равнодушно скользнула взглядом по придорожному кафе и громко хмыкнула. «Лая, позавтракаем здесь». Девочка, не отрывая взгляда от телефона, что-то в полголоса ответила. «Что? А что по Мари? Не могла ребенка научить русскому?» — вспылил Гера и полез за своим смартфоном. «Лая сказала, что хочет бутерброд с тунцом и колу, а в этом кафе наверняка такого нет», сказала вдруг Люсинда, и Гера в изумлении оглянулся. «Ты что, по-испански понимаешь?» «Не только по-испански», — монотонно ответила Люсинда. «Еще по-французски и немного по-немецки. Надеюсь, во Франции и Германии у тебя детей нет?» Лида фыркнула от смеха, Гера моргнул и запоздало усмехнулся. «Ладно, уела. Переведи Лая, что выпендриваться она будет в Испании» а здесь съест пирожок с повидлом и запьет компотом. Все, вылезаем». Во время позднего завтрака, который по времени и по количеству заказанной Герой на всех еды был больше похож на обед, царило молчание. Впрочем, тишина Лиди была только на руку. Ей не хотелось общаться с Герой. О чем? Вежливо поинтересоваться, как он справляется со свалившейся на него ролью отца? Передать Мари привет? Впрочем, бывший жених тоже не был настроен на общение, Все время, что ел, он просматривал какие-то новости в телефоне. Лая поковыряла вилкой сырники, надкусила пирожок, а вот омлет съела полностью, запив его большим стаканом какао. Лида из-под тишка, наблюдая за девочкой, внезапно ощутила, кто и нечто похожее на жалость. Девчонку-подростка вырвали из привычной жизни и швырнули, как котенка, в воду в другую среду. Непонятную, чужую, пугающую неизвестностью. Интересно, почему Гера притащил Лаю с собой в командировку, Они не оставил с матерью. Или Мари укатила в свою Испанию без дочери». Спохватившись, что пялится на девочку неприлично долго, Лида налила себе в чашку чая и отпила. Есть ей не хотелось, а вот чай оказался вкусным. С чебрецом и медом. «Акушер-гинеколог». Тихо, так что ее услышала только Лида, пробормотала Люсинда. «Думаю, в этом направлении». «Что?» — встрепенулась Лида, но у Геры громко зазвонил мобильный. «Да, Макс!» Парень послушал, вскинул брови, потом, будто начальник мог его увидеть, кивнул. «Понятно. Съезжу, конечно. Девиц с собой взять? Ага. Когда будешь?» Отложив телефон, Гера поднял на девушек голубые глаза и объявил. «Значит так. Макс отправил меня в дом, где жила танцовщица. Проверить, в ящике или ключи. Если да, то взять их. А вас попросил отвезти к повороту на Шершенева, говоря, там случилась новая авария». «Как?» — выдохнула Лида. Она что-то сделала не так? Ведь только накануне все очистила и запечатала». «С погибшим?» — хрипло спросила уже Люсинда. Гера покачал головой. «Не знаю. Макс попросил вас аккуратно осмотреться. Я высажу вас возле поворота, а на обратном пути подберу. Вернемся в гостиницу и будем ждать Макса. Он уже выезжает». «Лая, радость моя, ты уже закончила?» «Люсиндрайв, переведи, пожалуйста, что нам нужно скататься еще в одно место». «Переведу. Хиромантия». Глухо отозвалась Люсинда и под удивленным взглядом Геры и смехом Лиды обратилась на испанском «к девочке». Осмотреться, как просил Макс, на месте аварии не получилось из-за расхаживающих туда-сюда сотрудников дорожной полиции. Погибшего уже увезли, зевак разогнали, и поэтому присутствие Лиды и Люсинды было слишком заметно. Ничего не оставалось, как сделать вид, что им нужно Шершенева. Холодный ветер и бивший в лицо то ли дождь, то ли мокрый снег, Удовольствия не добавляли. К счастью, Гера вернулся быстро и, поняв, что девушки промерзли, включил посильнее печку. Его молчаливая забота вызвала у Лиды только большую тоску. Еще недавно он без слов угадывал ее желания и бросался их исполнять. Это при коллегах они якобы ссорились и подкалывали друг друга, а наедине… А наедине Гера был любящим и внимательным. Видимо, она вздохнула вслух, потому что Люсинда на нее покосилась, но никак не прокомментировала. «Забрал я ключи. Лежали, как Макс и сказал. Связка в почтовом ящике, а ключ от ящика под ковриком». «Значит, Тимур так и не приехал за ними», — пробормотала Люсинда. «Впрочем, это хорошо, потому что в квартире оказалась какая-то гадость. Нельзя ему было туда заходить». «А у вас что?» — поинтересовался Гера, выворачивая на шоссе. «А у нас ничего». Тон то ответила Люсинда, и Лида мысленно поблагодарила коллегу за то, что та неожиданно взяла на себя роль буфера между бывшими возлюбленными. Вообще, с Люсиндой в последнее время происходили какие-то перемены. Ее бронь пошла трещинами, и на свет робко выглянула не нелюдимая бука, к которой все привыкли, а человек, которому не чужды эмоции. Впрочем, с недавних пор сильные перемены происходили с ними всеми. С Максом, Мариной, что уж говорить о самой Лиде. Трансформация, которую она сама же и предсказала полгода назад, прошлась по ним всем. Как же хорошо было раньше. В номере Люсинда сразу заявила, что собирается отдохнуть. «Что ты имела в виду, сказав про акушера-гинеколога?» — спросила Лида, пока не улеглась спать. То, что баба Валя была связана с рождением детей, не на это ли пытался намекнуть темный? «Хм, думаешь...» Я сейчас думаю только о том, что вечер, а может и ночь у нас выдадутся активными, поэтому нужно отдохнуть. Не знаю, что нарыл Макс, но просто так бы он сюда не сорвался. У него серьезно болен отец, Макс мог бы давать нам указания и на расстоянии, тем более, что все оперативники здесь справились бы. Ты права. Лида, серьезно, иди поспи. Вряд ли темный прячется за шторой и нападет на нас сейчас. И все же Люсинда ошиблась потому что Иван Темный помнил о них. На телефон Лиды вскоре пришло новое сообщение. Значит, не послушала меня и рассказала. Как бы потом не пожалела. Лида заскрипела зубами и в порыве отстучала ответное сообщение. ГАД! Что тебе от нас надо? Она не рассчитывала на то, что Темный ответит, но он неожиданно прислал подмигивающий смайлик. Сволочь! процедила Лида рухнула прямо в одежде на кровать. Вряд ли у нее получится отдохнуть, тем более после такого сообщения. Лида открыла поисковик, чтобы найти все медицинские учреждения в области. Акушер-гинеколог по имени Валентина, возраст под 80 лет, есть Валентина Ильинична Туманова. Все же ей удалось задремать, и до появления Макса Лиду никто не тревожил. То, что начальник приехал ни один а с Мариной, никого не удивило. Но то, что у девушки был такой удрученный вид, Лиде не понравилось. повздорились с Максом в дороге. Словно прочитав мысли Лиды и дабы развеять ее сомнения, Макс приобнял девушку и привлек к себе. Когда все оказались в сборе, он объявил: Все усложнилось. Два дела. С шоссе и гибелью танцовщицы, похоже, тесно связаны. Нам придется задержаться, чтобы во всем разобраться. Так что купите все, что вам нужно на несколько дней. «Командировочные я выдам. А сейчас быстро собирайтесь, потому что жить мы будем в доме, который нам выделил наш заказчик. Это недалеко, в Шершенёво. Новый коттедж со всеми удобствами». «Ого, наш заказчик снова толстосум?» перебил Гера и почесал шею. «Это Всеволод, глава администрации и депутат». «Я так и подумал», — обрадовался Гера. «Жирный заказ, да, начальник?» Но Макс его радости не разделил, реплику проигнорировал и отрывисто припечатал. Заказчик у нас теперь один, потому что Тимур, друг Василисы, сегодня погиб в аварии на этом треклятом шоссе.